Глава 226. Христианская мифология. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничтожении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 15, стихи с 42 по 44. Глава отрывок из работы Франсиса Разарбака это неизвестная смерть».